Глава 9. Никогда и опять. Строитель с декората, стоявший на часах перед дверью дома Капры, окликнул их с края поля, из вежливости держась на почтчительном расстоянии. "Вас зовут обратно в дом", крикнул он. Когда они шли обратно под мёртвыми деревьями, стало очевидно, что назревают некие события. Члены совета уже вышли из здания и нетерпеливо топтались на ступеньках. На их лицах отражалось нетерпение. Колокольчики на деревьях отчаянно звенели, хотя не было ни дуновения ветерка, а над домом Капры носились огни, похожие на громадных светляков. Амаду пояснил Джерику. Огни мелькали и поднимались замысловатыми узорами. Что они делают? спросила Сюзанна. Передают, сказал Джерику. передаёт что? Он собирался ответить, когда между деревьями возникла Иоланда Дор. Она остановилась перед Сюзанной. Эти дураки поверили тебе, сообщила Иоланда без энтузиазма. Но вот что я тебе скажу. Я спать не собираюсь, слышишь? У нас есть право на жизнь. Вы, проклятые и чокнутые, не хозяева этой земли. После чего она удалилась на ходу осыпая Сюзанну проклятиями. Значит, они послушались совета Рома», — сказала Сюзанна. «Именно об этом и говорят, Амаду», — подтвердил Джерико, все еще глядя в небо. «Сомневаюсь, что я готова к этому». Танк появился из-за двери и окликнул их. «Идите скорее! У нас чертовски мало времени!» Сюзанна колебалась. Менструм не добавлял ей храбрости, в животе было как в остывшей печи зола и пустота. «Я с тобой». Напомнил Жереко, заметив её тревогу. Его близость несколько успокаивала, они вместе вошли в дом. Когда Сезанна вступила в комнату, её встретили почти благоговейным молчанием. На неё устремились все глаза, на всех лицах застыла маска отчаяния. Когда она пришла сюда в первый раз, каких-то полчаса назад, она была незваным гостем. Теперь она превратилась в человека, с которым связана их хрупкая надежда на спасение. Она старалась не выказывать страха, но она стояла перед ними, и руки её дрожали. "Мы приняли решение", сообщил танк. "Да", отозвалась она, и Оланд рассказал мне. "Нам оно не очень нравится", произнёс один из участников собрания, и Сюзанна узнала в нём сторонника Оланды. "Но у нас нет выбора. На границах уже начались волнения", сказал танк. "Чёкнутые узнали, что мы здесь. К тому же, скоро рассвет". — ставил Месси Мэрис. Так оно и было. До восхода солнца оставалось часа полтора, а через час в пофуге будут слоняться все любопытные чокнутые, живущие поблизости. Может быть, они не вполне осознают ее присутствие, но почувствуют, что здесь есть на что посмотреть и чего бояться. И сколько тогда потребуется времени, чтобы снова началось то, что недавно случилось на Лорд-стрит? «Уже предприняты шаги для воссоздания ковра», сказал Долфин. — А это трудно? — Нет, — ответил месси Мерис. — Вихрь обладает огромной силой. — И сколько времени это займет? — У нас, скорее всего, осталось около часа, — произнес танк, чтобы рассказать тебе о сотканном мире. — Всего час. Много ли можно узнать за час? — Расскажите мне только то, что я должна знать о вашей безопасности, — попросила Сюзанна. — И ничего больше. То, чего я не буду знать... Я не смогу нечаянно выдать, резонно согласился танк. Что ж, времени на соблюдение формальностей нет. Итак, начнём.